Блеснула молния, и на калиновый ветер упали первые капли дождя. Данила хотел подняться, но со стоем упал на постель. В это время открылась дверь, и в комнату, усмакиваясь ресниц дождевые капли, вошла Ганусь. Как вы, ласково и грустно улыбаясь, спрашивает она: «Вот я сейчас подаю корову и принесу вам парного молока. Будете пить, Ганусенька?» Девчинонька, я сейчас даже коня с копытами съел бы. "Такое", скажете, расплывается в улыбке лицо девушки. "Кажется, никогда не был таким голодным, потому что вы столько постились". А сколько? Уже вторая неделя пошла. "Вторая неделя?" удивился и не поверил Данил. "Правда. Вы очень много крови потеряли, но всё пройдёт". Эт так наш врач сказал, а он человек знающий. Хороший ваш врач, очень славный. Уже сорок лет в нашем селе лечит людей, но немного странный. Девушка поправляет косу, которая пахнет дождем, и прислушивается, как за окнами бушует непогодь. Чем же он странный? Всегда с самой ранней весны и до снега ходит только босиком. долстовец. И всё что-то раньше ворчал, досетовал на власть. А теперь, когда пришли фашисты, то уже иной говорит. Советская власть это люди. Гоннуся, как я попал к вам. Хвать тут уже говорить. Ещё завтра день будет. Только это скажи. Ну вас раненого принесли двое военных к моим родственникам, а те привезли ко мне. потому что я сейчас одна денёшенька. А теперь молчите, приложила палец к губам, мотнула косой, мотнула голубой юбчонкой и легко зашуршала босыми ножками по земляному полу. Как в сама юность, подумал Данила, вспомнил свою Мирославу и снова начал прислушиваться к дождю и калиновому ветру. Глава 14. День сложил свои белые крылья, а ночь подняла чёрные и послала на землю сон. Когда-то он ходил по своей улочке в полотняной рубашонке, а теперь на этой улице, как сыч, торчит полицей. По тому и обходит улицы и улочки своего села Михаил Чигирин, лощинами, доливатками, где сизые травы дышат туманом, петляя тонко городом, И между стенами кукурузы и конопли, между картофелем, просом и лапчатой тыквенной батвой старожка пробирается к своему жилью, которое высмотривало его и в гражданскую войну высмотривает и теперь. Тогда его ноги носили, словно в них дневал и ночевал ветер, а теперь отяжелели, и руки отяжелели. Наверное, потому что столько жил, выбилась на них, хоть веревкивей, года. Вот он ныряет в волны духмяной конопли и останавливается возле изгороди, которая отделяет огород от подворья. Будто ничего не изменилось здесь. Так же над улицами тянутся в небо высокие ясени, так же вишни нависают над стрехой его. Постаревшей хаты Белянки также в окна её заглядывают бессонные мальвы и звёзды. И как в то же время изменилось всё. Даже в эту тихую хату с чужих дорог уже прилетало вороньё вырывать и её, и его постаревшую душу. Сколько намучилась и ещё намучится Марина. Вот уж чьей доли никак не позавидуешь. И помрачнел Михаил, думая о своей верной жене, с которой за всю жизнь даже поссориться не сумел. А сколько же из-за него пришлось выгориваться ей. Как она только терпела его. Пройдя немного вдоль изгороди, на которой ещё не высохла живица, Михаил увидел возле угла хаты столб, снаискась вбитым в него колышками, на которые надета с полдесятка кринок. И облегченно переводит дыхание, значит дома чужих нет. Тогда он тихонько подбирается к боковой стене, снавивший на огород стрехой, раздвинул руками мальвы, стряхнул с их бокалов рассу, разбудил шмеля, стукнул в увлажненную ночью крестовину рамы. И замер с той неуверенной улыбкой, что всегда перекашивала его губы, когда он вот так встречался со своей коры глазой Мариной. Верно, сама судьба послала ему такую жену, любящую, сердечную, с этим приветливым смуглым лицом, на котором так хорошо играют неровные брови, улыбка и насмешка. Через какое-то мгновение в окне показалась Марина. Даже спросония она успела набросить на голову тёмный платок. Но почему тёмный? Жена приникла к стеклу и вдруг, чего никогда не бывало, отшатнулась, тихо ойкнула, взмахнула руками, затем исчезла, но вскоре снова появилась, оперлась на подоконник и снова вгляделась в окно. Что же сталось с нею? Или, может, с ним? От чего так испугалась она? Чигирин на всякий случай хватается за автомат и так прислушивается к тишине, что она кажется бьёт колоколами. А Марина тем временем начала возиться с окном, не в силах раскрыть его. Задвижки видно заел. Наконец открыла, всё ещё как-то странно приглядываясь к Чигирину, не узнаёт, что ли. Это ты, Михаила? спросила неуверенно, не голосом, одной больью. А разве я теперь на кого-то другого похож? прошептал он, подходя к самой заваленке. Ой, Михаил, это ж ты, будто наконец узнала. И от рыданий затряслись ее плечи. Да что с тобой? Коснулся Михаила руками ее черного платка, который Марина носила только в дни печали. Ничего, ничего. Темными цветами рукава вытирает жена слезы и уже будто спокойнее спрашивает: Пришел? Так спрашивают матери детей, которые сильно провинились. Пришел? И склоняет седую голову. Разве он не виноват перед ней? Ведь это из-за него не было ей ни минуты спокойной жизни, ни при панской экономии, ни у войны с немцами, ни при скоропатчиках, ни при денникенцах. не при бандитизме стреляли по ночам в него стреляли и в неё не находили его допрашивали её и до сих пор на плечах своих носит станая синие полосы от шмпалов что рвали на куски рубашку и тело вот только когда отстреливался он из хаты тут она не помогала а шептала в свою молитву моля бога отца и сына и божью мать защитить неразумную голову её мужа о нём всегда больше думала она чем о себе а ему хоть бы что только выскочить из беды и уж он начинает подсмеиваться не надо же на столько плакать а то твоими слезами можно всю историю описать и припадал михаила своей головой к её плечам я грудил, утешал, обещая, что они ещё с самим счастьем встретятся. Дури и дури мне голову, вздыхала Марина. Хотя бы ребёнок остался живым. А мне б не обдаветь. Это бы и было всё наше счастье. И подходила к вербовой колыбели, которую привычно качала ногой, а руками всё пряла бесконечную нить. Когда покончили с войной, начали угрожать ему разные недобитки. А далее пошли: коллективизация, борьба за хлеб, за урожай, за стройки и перестройки, чтобы потом встретиться с самим счастьем. Как-то при гостях, когда муж уже был председателем колхоза, Марина коснулась его чубы и грустно сказала: "Вот и не заметила, как ты поседел". верно потому что затем на уходил а возвращался в полночь это правда в работе он никогда не жалел себя и пока подсмеивались соседи родился двужильным после гражданской приходилось и в плуг и в борны впрыгаться не легким был его хлеб да легкого он и не искал даже когда его каким-то начальником выбрали Скоро ли мы с самим счастьем встретимся? С укором спрашивала жена, если он из-за разных работ в хату почти не заглядывал. Погоди немного, Марина, больше ждали. Счастье еще растет, словно девушка. И знаю, что снова дуришь мне голову, а верю, поведет Марина неровными дугами бровей, словно крыльями, кратко улыбнется и все укоры отойдут от его шальной макитры.